Особенно много внимания Филипп II уделял Эскориалу, который он задумал возвести в честь победы испанцев над французами в 1557 году. Уже через 6 лет после этого счастливого для Испании события архитектор Хуан Батиста де Толедо приступил к разработке проекта Эскориала который возвели в 50 километрах к северо-востоку от Мадрида, среди пустынной возвышенности Монсанареса. По некоторым сведениям, архитектор изучал и использовал опыт строителей собора Святого Петра в Риме. Монастырь и светский дворец – это обычно вещи трудносовместимые,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 и они кажутся бесконечными. Впечатление это усиливается тем, что их гладкие стены, лишенные почти всяких украшений, сливаются в общую массу. Единственным их украшением являются лишь традиционные для испанской архитектуры угловые башни. Выстроенные из серого гранита эскариал –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 И в основном все сходятся на таких цифрах – около 1250 дверей и 2500 окон. После смерти архитектора Хуана Батисты де Толедо, руководство сооружением Эскариала принял на себя зодчий Хуан де Эррера, который расширил и во многом изменил первоначальный проект.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 Не только архитектурный памятник, но еще и богатая картинная галерея. Она славится прежде всего собранием полотен Тициана, но есть здесь и картины Эль Греко, Веронезе, Тинторетто, Иеронима Босха и Веласкиса. Во дворце экспонируется также ценная коллекция настенных ковров, некоторые из которых вытканы по эскизам Гои, И Рубинса.